Глава 9. Папаша, спасенного подростка, богатый торговец, и правда оказался весьма щедрым человеком. За свои труды я получил увесистый мешочек с флоринами, отдал долг шраму, и мы бурно отметили нашу совместную операцию в трех жеребцах. На оставшиеся деньги купил добротную одежду вместо испорченной дешевой казенной, а также кое-какие мелочи. Часть гонорара отложил на черный день. Все-таки... Когда есть заначка, чувствуешь себя гораздо увереннее. К сожалению, у контрактников такие маленькие стипендии, что позволяли разве что с голоду не умереть. Тем временем каникулы закончились и вернулась, переполненная впечатлениями от роскошного имения Ксана. Она ревниво смотрела мой новый костюм, почти обнюхав его, и начала как бы невзначай подробненько так расспрашивать – «Чем я без нее занимался? Причем, чтоб по дням расписал? Пожалуй, это уж через чур. Мы никаких обязательств друг другу не давали. Я свободный человек, и у меня могут быть свои тайны. По крайней мере, о визите в секту «Черной магии» ей уж точно знать не полагалось. Похоже, пора было приводить мой план по завершению отношений в действие». Мы с моей подругой особо не скрывали наше общение. Поэтому, если расписание занятий позволяло, ходили в студенческую столовую вместе. Несколько раз я приглашал Петра за компанию. И заметил, как мой обычно слово «охотливый» друг терялся при виде ксаны. Однозначно, девушка ему очень нравилась. Тем более, они учились на одном факультете. Пусть и на разных курсах. И у ребят очень быстро нашлись общие темы. Итак, сразу после каникул я резко сократил количество встреч с Саной, ссылаясь на занятость и усталость. Подруга явно обиделась, но пока держалась и даже выражала сочувствие. Потом я перешел ко второму пункту плана. Поскольку в финансовом плане стало свободнее, то урвал два дедешевых билета на модную премьеру в столичном театре. Ксана просто обожала подобные вещи, поэтому запрыгала от удовольствия. И я торжественно вручил ей один билет под видом того, что у меня в день спектакля, лекции, могу немного опоздать, поэтому встретимся, скорее всего, внутри зрительного зала. Подруга звонко чмокла меня в щеку и умчалась хвастать подругам и подбирать наряды. В день спектакля я оттащил в сторону Петера и рассказал страшную историю как вредный декан перенес очень важную тренировку на вечер, а я пригласил Ксану в театр. Но сам туда ну никак не успеваю, она обидится жутко. И теперь что делать? По глазам Петера было видно, что даже если бы вокруг гремели взрывы, он бы все равно пошел куда угодно с такой красавицей. Так что подобная левая отмазка меня не извиняла. Но на словах друг только сочувственно поохал. Да, — Да-да, Денис, ты попал в переплет. — А ты бы не мог бы меня выручить, — спросил я с надеждой. — Ну, например, сходить с ней вместо меня. Петр моментально согласился. Я вдобавок к билету еще дал немного денег, чтобы хватило и на театральные буфеты. И мой друг, не помня себя от счастья, рванул собираться. На следующий день мы пошли в столовую, опять втроем. Иксану, видимо, решив меня проучить и заставить поревновать, демонстративно разговаривала только с Петером, обмениваясь впечатлениями, выражая восторги по поводу модного спектакля. Сколько знаменитостей пришло на премьеру, кто был во что одет и какие подавали волшебные пирожные в антракте, при этом ее взгляд красноречиво транслировал, сам виноват, что пропустил все самое интересное. Я продолжал переносить свидания, рассказывая, как устаю на занятиях, и моя подруга начала время от времени ходить в столовую вдвоем с Петром. Закончилось это тем, что когда однажды утром я заскочил к другу, чтобы вместе пойти на лекцию, он почему-то, смущаясь, загородил дверь. Я сперва не понял, в чем дело, беспардонно проскочил внутрь и увидел его в кровати, полуодетую к сану. Видимо, парочка приготовилась к скандалу. Но я выдал пламенную речь, что просто не имею права мешать чужому счастью и надеюсь, что наша дружба от этого не пострадает. Ребята с облегчением вздохнули. Уладив сердечные дела, я полностью сосредоточился на другом. У меня в этот период пошла двойная жизнь. Днем я был примерным студентом, усиленно занимался, пропадал в библиотеке. Преподаватели хвалили за усердие и ставили высшие баллы. Сокурсники считали меня зубрилой и выскочкой, а девчонки симпатичным, но слишком пресным, правильным. Тем более, что после неудачной истории с я старался со студентками держать дистанцию и ни с кем особо не флиртовать. Упертый хромой ботан одним словом, да еще и простолюдин контрактник. А вот вне стен академии «Начиналась иная, тайная жизнь. Храм сказал, что наш визит в секту настолько впечатлил руководство сыска, что они решили иногда привлекать меня в качестве мага-телохранителя. Теперь в мою задачу входило время от времени сопровождать деловых людей на переговорах и улаживать мелкие недоразумения. Дело обстояло так. Поскольку империя сейчас ни с кем не воевала, На ее просторах слонялось без работы достаточно бывших наемников, поэтому услуги телохранителя, не магов, за исключением мастеров экстра-класса, стоили недорого. А вот услуги боевого мага ценились высоко, и не каждый мог себе позволить держать его на постоянной основе. Но пустить пыль в глаза и подстраховаться в некоторых ситуациях хотелось многим. Мою задачу, как правило, входило доходиться рядом с клиентом, демонстрировать боевую готовность номер один и держать язык за зубами. Особой популярностью пользовался прием, когда во время переговоров я перекатывал в ладонях фаерболы. Мой куратор пояснил, что лучше без особой надобности не светить умением обращаться со всеми стихиями, ибо это крайне уникальные свойства, и по нему меня легко вычислить, плюс... В случае возможной стычки эффект неожиданности был бы нам только на руку. Решили ограничиться магией огня в связи с тем, что эта субстанция оказывала завораживающее действие на человеческую психику. Глядя на летающие огнины шары, даже забияки вели себя корректно. На переговоры мы приходили в полумасках и безликой темной одежде. К сожалению, мою хромоту сложно спрятать поэтому наша команда старалась первой прибыть к месту встречи и во время ее не перемещаться без лишней необходимости. Работа оказалась непыльной, оплачивалась щедро, у меня завелись деньги. Часть я откладывал на черный день, используя ячейку в столичном банке, часть пускал на свои нужды. Время от времени мы отрывались со Шрамом и его дружками в трех жеребцах и других веселых заведениях. Там я точно не строил из себя монаха и практически всегда уходил с какой-нибудь новой симпатичной девчонкой. А то есть двумя я всегда старался проявить щедрость, а в постели думал не только о своем удовольствии и мог без устали продержаться целую дочь, поэтому моя популярность росла. Ребята говорили, что из-за меня даже состоялось несколько женских драк. Но после сцен ревности Ксаны я не спешил заводить постоянную подружку. Хватит, плавали, знаем. А еще я начал подумывать, как бы снять жилье недалеко от Академии. Во-первых, после того, как мои соседи по комнате трусливо сбежали из трех жеребцов, наши отношения стали крайне натянуты. Нет, я не предъявлял парням никаких претензий. Вообще не поднимал эту тему. Ну, кому приятно, что... Тебя видели с неприглядной стороны. А во-вторых, мне не нужны были лишние свидетели моих уходов и возвращений в неурочное время. Однако найти подходящий вариант оказалось делом непростым. Несколько кварталов вокруг академии были уже заняты зажиточными студентами, не желавшими ограничиваться общежитием. Оставалось или очень дорогое, или очень дешевое, ветхое жилье, или совсем дальние кварталы. А мне хотелось рядом, со всеми удобствами, отдельным входом и за разумную плату. После того, как я очередной раз прочесал близ лежащей улицы, начитавшись под табличками «Сдаем в наем короткое место. Нет!», мою голову, наконец, посетила светлая мысль. Кондитерская, кондитерской, где я познакомился с мадам Ни Алиной, располагалась недалеко от академии. Жила библиотекарша рядом, значит, она, как местная жительница, могла мне помочь. И в тот же день, вручив изящную коробочку с зефиром, я плакался мадам Неолине, как сложно сосредоточиться на уроках, когда рядом двое невоспитанных балбесов куролесят. Боюсь, как бы успеваемость не пострадала. А ведь для меня учеба – главная цель в жизни. Пожилая дама вздыхала, вздыхала, как... Мало нынче правильной молодежи. Потом хитро улыбнувшись, сказала, что может мне помочь. Ее приятельница живет буквально в двух шагах от академии. У нее уютный домик с небольшим садиком и со всеми удобствами. Она не любит шум и посторонних, поэтому принципиально никогда не сдавала комнаты. Но вот недавно ее дочка, переехавшая к мужу в провинцию, родила двойню. И приятельнице надо срочно уезжать чтобы помогать нянчить внуков, причем не меньше, чем на год. Сами понимаете, времена нынче неспокойные. Хорошо бы кто за домом присмотрел. А я порядочный, хорошо воспитанный молодой человек, и мадам сегодня же поговорит насчет моего дела. В итоге на следующий день после чинного чаепития с купленным мною тортиком в уютном саду под стеклянным навесом с двумя почтенными дамами – Мне был торжественно вручен ключ от домика вместе с инструкцией по уходу на несколько листах. Плата оказалась чисто символическая. И еще через пару дней хозяйка отбыла к дочке, а я обследовал мое новое жилье. Мне было разрешено пользоваться одной спальней на первом этаже и гостиной, а также чистенькой ванной с кухней. Остальные комнаты надлежало проветривать. За садом следил сосед. Цветы временно забрала не Алина, так что я был избавлен от лишних повседневных забот. За шкафом на кухне я обнаружил черный вход. За ним располагался маленький задний дворик, окруженный высоким забором, густо заросший вечно зеленым плющем, сейчас припорошенный снегом. В заборе находилась невысокая калитка, выходящая на соседнюю тихую улочку, а поскольку плющ... Рос не только внутри, но и снаружи, калитка со всех сторон была надежно спрятана от чужих взоров. Отлично, идеальное жилище с запасным выходом, а лучше я и мечтать не мог. На всякий случай я оставил место в общежитии за собой, но в тот же день переехал в домик.